ЭПИЗОД 6. ДРЯЗЬ Я сблизился с Фомой и его подругой. Мы стали не просто бандой охотников, а еще и друзьями. Много времени проводили вместе. Наша троица успешно убивала тварей. Редко кто из существ мог нам навалять. Принимая дрязь, каждый из нас становился только сильнее. Меня, соседа и его девушку – объединяла страсть к приключениям и азарту охоты. Фома становился сильнее и всегда первым бросался в бой, будто бы не боясь бесславной смерти. Его храбрость придавала мне уверенности. Я знал, что в случае чего смогу доверить другу даже свою жизнь. Лика, хоть и не самая крепкая, но смышленная и ловкая, ей каждый раз удавалось выхватить пиздюлей меньше всех». Мы старались ее оберегать, но она и сама могла напихать тварям полную бошку гвоздей, а я по-прежнему редко пользовался оружием и надеялся лишь на свои кулаки. Чувствовал, как по жилам течет небывалая сила. Наша дружба крепла с каждой новой вылазкой. Мы уже наизусть знали сильные и слабые стороны друг друга. Прикрыть чью-то задницу стало обыденностью, не требующей благодарности. Когда мы не охотились на тварей, то зависали улики. Ей не приходилось делить с кем-то свою квартиру. Она жила одна. Мы смотрели сериалы, рубились в игры, ели пиццу. Алкоголь пили редко, а ничего другого не принимали. Ребята говорили, что это все плохо сочетается с фиолетовой дрязью. Я помню, что случилось с отцом Дай, поэтому охотно им верил и не рисковал. Мне казалось, что если буду их слушать то ничего дурного не произойдет но со временем я начал замечать в моих друзьях внешние изменения фомас стал еще крупнее мышцы раздулись он теперь был не просто качок а титан лика тоже стала другой ее бледное тело приобрело фиолетовый оттенок даже белоснежные волосы стали слегка розоватыми я сначала думал что все дело в освещении, но потом присмотрелся и понял, что так и есть. Я лишь мягко намекнул. «Лика, твоя кожа в порядке?» «Да, я теперь как инопланетянка». Девушка состроила странную улыбку. «По-моему, это красиво». «Ну да, экзотично», — согласился я, но подумал обсудить это наедине с Фомой. Не беспокоит ли его странный вид девушки, да и почему он сам как стероидный бычара? Ну а чего ты хотел? Фаму раздражали мои сомнения насчет допинга. Он считал это занудством. Дрязь – это химия. Она влияет на организм. Это обычная побочка. Походи по району и посмотри на других охотников. Не трусь. Сам понимаешь, если бы не дрязь, мы бы давно передохли. Ты еще не знаешь всех ее возможностей. Если правильно колоть, можно выращивать новые органы, какие захочешь. «Это эволюция. Жидкость делает человека совершенным. Вот, посмотри». Фома позвал меня в свою комнату. У него на столе лежали цепи, ножи и всякие приблуды. Он взял два здоровенных сверла, как для фрезерного станка, и сжал их в кулаках. «Я хочу вогнать их себе в руки», – гордо сказал сосед. «Как это «в руки»?» – удивился я чтобы они выскакивали из ладони и сверлили бошки тварям. жук, жук, жук. Фома крутил сверлами перед моим лицом, и мне казалось, что он немного повредился рассудком. Здоровяк рассказал, что прокладывает курс по особой инструкции. Он верил, что сможет превратить свое тело в оружие. «Когда все будет готово, я приду в барак за реваншем. Найду того дермажуя. «И пробурю ему дырку во лбу», – усмехнулся Фома. «Я не думал, что такое возможно, хотя влияние фиолетовой дрязи на мой организм было очевидным. Кулаки стали как два молота. Я мог ударом смять в лепешку консервную банку. Поэтому мне тоже не хотелось с этим завязывать. Если предлагали инъекцию, я не отказывался, даже когда мы не собирались на охоту» потому что допинг имел свойство быстро портиться. Не используешь сейчас, через несколько часов он станет бесполезной фиолетовой жижей. Это я понял, когда перед одной из вылазок укололся дрязью, которую забрал у висельника. В тот раз я чуть не вляпался в неприятности, но друзья меня отбили от тварей. Наверное, поэтому дрязь не распространялась за пределы района. Хотя, когда я жил в самом Кобринске, то помню, что ходили слухи о каком-то суперпрепарате, который толкали предприимчивые жители Колодного за бешеные деньги. И те, кто подсаживался, переезжали сюда, чтобы получать его бесплатно. Порой Фома, Лика и я упарывались просто так для веселья. Они говорили, что мы все делаем грамотно и не превышаем дозу. Никто из нас не превратится в тварь, если не заиграться. Да и вообще... Эти люди стали такими, потому что сидели на другой, черной дрязи, которая была распространена в колодном районе несколько лет назад. А у нас фиолетовая, чистый препарат. Они постоянно повторяли это, как мантру. Иногда Фома пытался контролировать лику или говорил с ней грубым тоном. Это было нехорошими звоночками. Он, конечно, быстро осекался и признавал свою неправоту, Мог извиниться перед девушкой за то, что вел себя как мудила. Но меня одолевали сомнения. Мне казалось, что в нем дремлет злобное животное, которое однажды может вырваться наружу, и его очередной срыв плохо закончится. Тем утром так и случилось. Я проснулся от звонка. Это была Лика. Она кричала в трубку. «Радик, беги ко мне, спаси! Он убьет меня!» Девушка успела позвонить до того, как Фома вломился в комнату, где она пряталась. Когда я прибежал, он уже вышиб дверь, но еще стоял в коридоре. Голый по пояс, красный, весь в поту. Мышцы и жила надулись, будто вот-вот лопнут. Здоровяк был похож на взбесившегося быка, который готовился бить и топтать насмерть. «Фома! Фома, ты чего задумал?» – окликнул его я. Он глянул на меня и в его бешеных глазах блеснул разум. «Радик, не лезь, я сам разберусь. Тебе не надо на это смотреть, уйди!» «Ты что творишь? Это же Лика, не обижай ее!» Я пытался его угомонить. «Она стала тварью! Посмотри на нее, ты не видишь? Она чудовище!» Мой друг был похож на кусок раскаленного железа. А перепуганная девушка жалась к стенке. В ее маленькой руке дрожал гвоздомет. «Фома, не смей!» Сказал я, и он тут же схватил меня за майку, поднял одной рукой и швырнул на пол. «Вы оба!» Рявкнул здоровяк, и я услышал звуки дрели. Из его ладони с брызгами крови вырвались два сверла. Ему удалось это сделать. И он собирался распотрошить нам головы. Фома нависал надо мной, как гора. Я откатился назад, оттолкнулся от стены и прыгнул на цели в кулак ему на лицо. Этот удар ошарашил взбесившегося быка. Но без Лики я бы не справился. В спину и в затылок Фоме полетели гвозди. Он повернулся к девушке. Она пустила остатки барабана в лицо парня, а я ударил ему в спину и в затылок. Фома рухнул на пол, вогнав гвозди в череп на всю длину. Я добивал своего друга мощными ударами. Бил по голове, ломал позвоночник. Откуда во мне взялась эта жестокость? Только когда он сдох, я понял, что мы сделали. «И что теперь?» – растерянно спросил я. «Принеси пакет». Лика вся дрожала. Я был в шоке. «Ты хочешь отдать его клинерам? Это же...» «Это уже не он», — сказала девушка, сдерживая слезы. «Ты же видишь, в кого он превратился!» Мне было страшно. Думал, мы завалили человека и поплатимся за это. Я не был уверен, что мой сосед стал тварью. Но я все равно упаковал труп в мешок, приклеил именной стикер и вызвал клинеров. Я посмотрел на Лику. Девушка была еще молода, но обладала силой и стойкостью. Она была истинной охотницей. Уверен, что она сможет пережить эту жуткую ситуацию. «Все будет хорошо», – прошептал я и обнял ее. Девушка крепко сжала мою спину руками. Я понимал, что у меня тоже есть темные стороны, но я бы никогда не смог обидеть подругу. Я лишь хотел защитить ее и старался поддержать после произошедшего. Молчаливые ребята в черных комбинезонах забрали тело и прибрались в квартире Лики. А вечером на мой счет упала хорошая сумма. Значит, Фома в самом деле превратился в зверя. Меня терзало чувство, что я все делаю не так. Я убил монстра, но потерял друга. Среди ночи в дверь постучали с таким грохотом, что я подскочил с дивана. Поэтому решил открыть и навалять внезапному гостю за дерзость. Но мимо меня в комнату прорвался какой-то темноволосый парень. Его лицо было бледным, глаза уставшими и блеклыми. От него перло потом, как от лошади, и я старался не дышать в его сторону. «Где Фома? Это срочно!» — говорил незнакомец. «Ты кто вообще?» поинтересовался я. «Джага!» — сказал человек и протянул руку. Я пожал ее, представился в ответ и, опустив голову, пробормотал. «А, так ты приятель моего соседа. В общем, такое дело Фомы больше нет». В памяти сразу всплыли картинки, как я бил его по лицу, а потом застегивал пакет. «Как это нет?» — удивился он. «Ну так...» Он свихнулся и стал тварью. Потом напал на свою девушку, и нам пришлось его убить. Осторожно, говорил я. «Да, дела!» Охотник почесал затылок. «Что же мне теперь делать? Просто у меня случилась та же песня». «В смысле?» Не понимал я. «Винт, он стал монстром. Думал, Фома мне поможет его прихлопнуть». Погоди, мы же вылечили. Мы лично притащили парня в медпункт. Да и потом он приходил, извинялся. Выглядел бодро. Я не знал, серьезно он говорит или бредит. Джага развел руками. Так вышло. Мы собирались на охоту, и он передознулся. Снова. Может, ему надо к врачам? Рассуждал я. Радик, думаешь, если зеленый хрен бегает по городу и заглядывает в окна к людям? то ему поможет компот и кашка. Он же ебанулся. Там мозги уже просто для веса. Настойчиво повторял гость. Меня начали терзать сомнения. Вдруг это Джага спятил, а не винт. Или парня можно спасти. В последний раз он тоже ловил бешенство и клялся, что завязал. «Ты точно уверен?» спросил я, но внутри было предчувствие чего-то злого и ужасного. «Он не человек!» Он теперь чудовище. Кожа зеленая, с чешуей. Глаза красные, как у кошки в ночи. Зубы длинные, острые. Я видел, как он разрывал на части бедного подростка. Пытался ему помешать. Но гад всегда был сильнее меня. Приятель Фомы посмотрел мне в глаза. Я зажмурился. Не мог представить винта в образе жуткой твари. Но помня, что случилось с моим другом, я допускал мысль, что Джага не врет. «Тогда нужно остановить его», — решительно сказал я. Охотник кивнул и потянулся к рюкзаку за плечами. Из него он достал костец с длинными острыми шипами и ампулы с дрязью. «Раз пома мертв, может, ты мне поможешь? Бабло поделим поровну, но я хочу лично убить его, чтобы не мучился. Все-таки он был моим другом много лет» произнес Джага, поглаживая шипы кастета. Я немного замялся, но в итоге согласился поохотиться вместе. Тем более моего напарника уже не было в живых. Мы распаковали шприцы, набрали в них фиолетового вещества и сделали друг другу уколы, после чего вышли из квартиры, погружаясь в ночную темноту. Я ощутил подъем сил, чувствовал себя каменным богом и шагал с абсолютным непоколебимым спокойствием. Ночной город, как обычно, оказался пустым и безжизненным. Простые люди запирались в квартирах и под светом луны расхаживали только твари и те, кто на них охотился. «Давно тут живешь?» – спросил я, когда мы проходили мимо жилых домов с темными окнами. «Года два уж или два с половиной? Не помню точно. А что?» Джага повернул голову в мою сторону. «Просто стало интересно. Вы вроде с винтом охотитесь вместе, а от грязи плющит только его. Как так?» Сказал я и посмотрел на парня. «А пес его разберет. Может, он какие-то пилюли жрал тихоря. Или просто организм слабоват. Раньше нас было трое. Мы переехали в это местечко, когда узнали, что тут можно быстро поднять бабла. Сразу начали охотиться и принимали допинг». «Фырч, так звали моего друга, не продержался и полугода. Мы с винтом не сразу заметили, что он какой-то странный. А потом, когда фырчара уже на нас напал, пришлось прибить его прямо в квартире», ответил охотник и закурил сигарету. «Сам не боишься стать одним из них», поинтересовался я, почесывая раздутые кулаки. «Я ширяюсь пару лет и чувствую себя прекрасно». Мой организм уже полностью адаптировался, даже глаза видят в темноте. Правда, от солнца почему-то щипят, но я и не стремился здесь загорать. Я все подсчитал. Если убивать по неделю в течение пяти лет, то после смогу снять наличку, вернуться в родной город и отгрохать там коттедж. Куплю крутую тачку, неудобные пижоне, туфли и позову на свидание Катюху. В колледже она никогда на меня не смотрела. Я был не ее уровня. Парни, что за ней ухаживали, дарили цветы и охапками, водили по дорогим местам. А я чего мог предложить? Скинуться на мороженое и покормить вечером комаров у реки?» – размышлял Джага, шагая по тротуару. А дальше что? Я не догонял его странную схему. «Ну как?» – мечтательно говорил он. «Женюсь на Кате. Она родит мне сына или дочь». А может, обоих? Будем жить в красивом доме подальше отсюда. План, конечно, классный, но в нем есть нюансы, заговорил я. Это какие? Уже как два года иду строго по графику. Твари по пакетам, денежки по карманам. Джага похлопал себя по джинсам. Ну, например, дом большой, красивый и дорогой. И ремонт в нем потом нужно делать тоже красивый, дорогой. Или ты будешь, как потомки лордов, жить в особняке среди плесени на стенах и дряхлой мебели. «Так я же рукастый! Сам что хочешь, починю! Хоть розетку, хоть кран!» – довольно сказал охотник. «А детали для крутой машины ты тоже сам выпилишь? Ну, когда двигатель износится?» Не отставал я. «Разберусь! Найду мастера или куплю новый?» – отмахнулся он. «А, да, ты же работать пойдешь, наверное, в крупную фирму, сразу директором», усмехнулся я, понимая, что если бы у Джаги было все схвачено в его городе, то он бы не приперся в эту дыру рисковать жизнью. «Я человек простой, звезд с неба не хватаю. Устроюсь, куда придется. Драться я умею, может, вышибалой буду или телохранителем. Хотя, у меня же дети появятся, телохранителем нельзя». А вот в охране нормально, сидишь себе перед мониторами, кофе пьешь. Я вообще ночную работу люблю. Хорошо, а то я уж запереживал, что твоя жена Катюха, которая привыкла жить в достатке, попросит шубу или брюлик, но вот с зарплатой охранника бояться нечего. Иронично ответил я. Ты сколько ее не видел? Два-три года. За это время она уже могла родить, располнять или вообще уехать куда-нибудь на острова. «Ой, да ну тебя радий!» Джага ускорил шаг, я едва за ним поспевал. Мы ходили по маленьким проулкам и дворам. Искали винта уже два часа. Успели перерыть половину района, прежде чем Джага остановился, задумался и сказал. «Может, он шарохается в старом сквере?» «Почему ты так думаешь?» Я остановился и посмотрел на него. «Мы часто ходили в бар». А если он утупел, то, скорее всего, бегает по знакомым маршрутам. Я, конечно, не уверен. Это так, предположение. Если винт покажется в заведении, то охотники выпотрошат его быстрее нас. Надо проверить, на всякий случай. Я согласился дойти до сквера, доверяя чутью приятеля, моего покойного друга. Все-таки он лучше меня знал своего напарника. Мы какое-то время бродили среди кустов и скамеек. В воздухе стоял запах сырой листвы. «Тише!» – сказал парень и остановил меня, положив руку на мою грудь. «Похоже, я был прав!» Джага указал на темную фигуру среди деревьев. Я присмотрелся, винт стоял, прижавшись к стволу высокой сосны. Поначалу я даже не узнал знакомого. Его кожа была изумрудной, чешуя поблескивала в свете луны, глаза светились ярко-красным цветом. Он злобно смотрел на нас, и в его взоре не было ничего человеческого. Безумная тварь! Такая же, как и те, кого охотники крошили пачками. По коже пробежали мурашки. Неужели еще один из бойцов стал шизанутым опырем? «Винт!» – прошептал Джага. Его голос был полон печали. Охотник побежал и со всего маху саданул монстра костетом в грудь так, что тот отлетел в сторону. Тварь взревела от боли, шипы проткнули сердце, но это ее не остановило. Глаза винта засветились ярче и вспыхнули ненавистью. Он бросился на своего друга. Поначалу я был растерян. Только недавно мне пришлось убить Фаму, как ситуация повторилась снова. Джаго увернулся и ударил урода кастетом в ногу. Монстр завизжал, из бедра торчали куски плоти, но он продолжал атаковать. Я дрался кулаками, но тварь была юркая, как змея. Мне редко удавалось попасть. Мой напарник уже чаще отбивался, нежели нападал. Я подумал, что сейчас как нельзя кстати пришелся бы Фома со своей длинной цепью. Ведь что толку от твоей силы, если ты не можешь попасть в противника? Джага упал. Винт несколько секунд наклонился над ним и перекусил горло товарища, как соломинку. Охотник издал глухой стон и затих. Я даже не понял, как это случилось. Все произошло так быстро. Одержимой яростью я бросился на тварь с кулаками. Бил со всей силы, когда удавалось попасть. Он швырнул меня в сторону и пытался ударить снова. Мне посчастливилось увернуться, и урод споткнулся о корни дерева. После чего свалился, и я прыгнул на него сверху. Дубасил, пока тот не перестал бежать. Я поднялся, тяжело дыша, смотрел на тело дохлой твари. Оно лежало неподвижно, зеленая кожа была заляпана фиолетово-красной кровью. В голове мысли скакали не впопад, сердце колотилось. Несколько минут я стоял, как полудурок, не понимая, что делать дальше. Затем поковырялся в рюкзаке Джаги, нашел пакет, упаковал зеленого упыря, налепил стикер и позвонил клинерам. Я дождался их приезда и наблюдал со стороны, как они забирают монстра. Но труп парня они не тронули. Просто уехали. Он так и остался лежать в густой траве. Я подумал, что не могу просто бросить его здесь. Как-то это совсем не по-товарищески. Мой взгляд зацепился за вывеску мэра, что светилось вдалеке. Весь в грязи и крови я не спеша поплелся поговорить с другими охотниками. Да. Наверное, да, я будет совсем не рада моему появлению, но сейчас мне на это абсолютно насрать. Бар весь пропах дымом и дешевым пивом. Наверное, он был под стать этому району. На мой внешний вид особо никто не обращал внимания. Сюда часто приходят пропустить пару стаканов прямо после охоты. Отметить, если сорвал куш, остался жив или просто подлечить нервишки. Винт сдох. Но теперь мне нужно было разобраться с телом Джаги. А я даже не знал, где здесь кладбище и есть ли оно вообще. Не оставлять же его посреди сквера. Хоть я почти не был знаком с этим парнем, считал, что похоронить его – моя обязанность. Я не увидел в заведении знакомых лиц и рискнул подойти к барменше. «Дая, ты знаешь, куда деть тело человека?» – спросил я, глянув на девушку за стойкой. Она злобно на меня посмотрела, в ее холодном взгляде таилась ненависть. Наверное, считала меня слишком жестоким из-за своего папаши, хотя сама была обычной истеричкой. «Твои кулаки так чесались, что ты уже перешел на людей?» – прошипела Дая, громко поставив бокал. Распроси своих друзей и вообще проваливай отсюда!» «Их пришлось убить. Они стали тварями», – оправдывался я. Фома мертв, Винт тоже. Труп Джаги лежит в сквере, Алику я не видел со дня смерти моего соседа. Ты всегда будешь одиноким, потому что тебе чужды такие чувства, как любовь и сострадание. То, что ты перехуярил своих друзей, говорит только о том, что ты паршивый друг. Я промолчал, знал, что нет смысла заводиться. Да, я со своей залупорыдальческой эмпатией кормила с ложечки монстра. Я понимал, что если не убить тварь, то тварь убьет тебя, но девушка никогда не сможет этого понять ввиду отсутствия серого вещества в своей тупорылой тыковке. Я понял, что от нее нет смысла добиваться ответов, она извила на любой безобидный вопрос, поэтому подумал, что другие отнесутся более серьезно к моей просьбе. «Хорошо, послушай». Я выдохнул гнев и взял себя в руки после чего указал на группу охотников, сидящих за столиком. «Кто-то из них может мне помочь с телом?» После моих слов барменша резко повернулась в их сторону и, сложив ладони у рта, прокричала. «Эй, парни! Тут герой ищет помощи! Может, кто-то из вас пойдет с ним, чтобы ему потом было кого прикончить? Он крутой охотник на охотников!» Она светилась от радости, ожидая, что сейчас доставит мне неприятностей. Несколько парней что-то тихо обсудили, после чего трое поднялись из-за столика и подошли ко мне вплотную. «Что тут за проблема, чувак?» – спросил высокий лысый мужик, положив руку мне на плечо. «Да, все нормально!» – спросил у барменша полноватый дядька с усами. «Мне? Все отлично!» – истерично посмеивалась она, задыхаясь от восторга. Охотники переглянулись, так ничего и не поняв. «Что она имела в виду?» Прищурив глаза, на меня смотрел лысый мужик. Я уже понял, что если начну объяснять все здесь, то да я меня похоронит. На пиздит короба, Лишь бы мне переломали ребра. В этом районе я считался никем, а у этой отбитой наглухотелки был хоть какой-то авторитет. И то, благодаря бару ее монстрячего папки. Может, выйдем на улицу? – попросил я парней, сглотнув ком в горле. «Ты что, нам угрожаешь?» «Он угрожает!» – заговорил третий, начав делать суетливые выпады в мою сторону. Я поднял ладони и сказал «Мне просто нужна ваша помощь!» «Не верьте ему! Он сейчас всех вас отмудохает! Он только что убил Джагу!» Продолжала накалять обстановку Дая. Я ринулся к выходу, и мне прилетел удар в голову. Видит Бог совсем не этого я хотел, когда пришел сюда. Скачив на ноги, мой кулак автоматически прописал ответку «гусатое лицо». Дядька отлетел к стойке. Охотники, что до этого сидели за столами, подорвались и кинулись на меня. Начался балаган, и да, я громче всех орала, чтобы мы валили на улицу. Наверное, потому что прилетевший стул в бутылки на баре не очень входил в ее планы. Я благодарил свои стальные кулаки и дрязь, потому что раскидывал охотников одного за другим. Даже те, кто тоже был под препаратом, не могли потягаться со мной силой. Я и несколько мужчин выкатились к кублом из заведения. Остальные остались отдыхать на полу бара. Я старался рассчитывать силу, чтобы просто обезвредить нападавших, а не устелить сквер трупами. Если кто-то больше не мял меня кулаками или битой, то я не добивал их. Мне просто нужно было похоронить Джагу, а не покалечить половину населения. Я пытался убежать, но они снова меня догоняли и кидались под кулаки. Когда дрался с лысом, мы уже сместились к фонтану. К тому моменту у меня не оставалось сил, я был измотан, и эффект дрязи снижался. Но последний рывок руки отправил мужика башкою прямо в зеленую жижу. Охотник вырубился, и я вдруг вспомнил, как Лика говорила, что эта муть токсичная. Я подошел и потянул его за плечи, вынув из стены. Часть кожи на голове мужика словно разъела кислота, но он был жив. Я сел рядом с лысым, чтобы отдышаться, и заметил человека, который все это время курил, наблюдая за происходящим с невозмутимым лицом. «Что не подъявили-то? В районе закончились твари, и вы решили перемудохать друг друга?» — спросил парень в изодранной джинсовке. Охотники в сквере постепенно приходили в себя и уползали обратно в бар. «Произошла просто занимательная ахуистика!» Поражал я и почувствовал, что у меня разбита губа. Хотел узнать, куда здесь деть тело убитого тварью товарища, а меня попытались отправить к нему. Монстры забрали клинеры, а что делать с охотником? Эм, вести в крематорий, сказал он, как что-то совершенно очевидное. Этого бы еще к врачам, я кивнул в сторону лысого мужика. Вдруг помрет еще. У меня есть тачка, могу подбросить, кстати, я гек. Барень потушил окурок и подал мне руку. Я поднялся с тротуара, он помог мне запихнуть лысого на заднее сиденье своей машины. А затем, проехав несколько метров, мы подняли труп Джаги из травы и уложили его в багажник. По пути в медпункт я рассказал Геку, что же все-таки произошло в баре. Казалось, он даже не удивился. Место тут такое, можно лишиться головы в любой момент. Если живешь в холодном, бессмысленно бояться смерти. У нее здесь прописка. Я терял друзей на охоте или убивал их сам. Знаю, это тяжело, на что поделать. Я понимаю все риски для своей шкуры, но все равно выбираю оставаться. Убьют? Ладно. Выживу? Отлично. Что такое одна человеческая жизнь в масштабах вселенной? Пока мой новый знакомый рассуждал о бренности судьбы, сзади из темноты послышался какой-то шорох. «Вы кто такие? Куда вы меня везете?» Лысый мужик пришел в сознание. «Нормально все, лечить тебя везем», – ответил я, усмехнувшись. «Не надо меня лечить! Отпустите! Не надо!» Пострадавший поймал истерику и прямо на ходу вывалился из машины. Гек притормозил. Я вышел, чтобы проверить, не убился ли он там. Лысый вскочил с асфальта и побежал в темный двор. Я не стал его догонять и вернулся в автомобиль. «Думаю, ему не нужна помощь», – поржал я, закрыв дверь. Гек был по-прежнему невозмутим и спросил. Крематорий! Я кивнул. Мы ехали в неловком молчании. Я смотрел в окно на дома. Мрачные улицы пусты, и только редкие фонари мельтешат сквозь стекло. Мало признаков жизни в этом безмолвии ночного района. Я сидел рядом с парнем, которого знал полчаса. В багажнике лежал труп другого, почти незнакомца. В этом мгновение я ощутил себя одиноким в этом безжалостном мире. Вспомнил свою прошлую жизнь. Думаю... Раньше я бы сильно паниковал, если бы катал по городу мертвое тело. Сейчас это стало таким будничным. Этот район изменил нас всех. Хотя, кто эти все, если остался только я? После смерти Фомы жизнь рухнула, как шаткий карточный домик. Гек подъехал к старому серому зданию с широкими колоннами. Из трубы шел дым и смешивался с ночным небом. Мы вытащили труп охотника из багажника и отправились внутрь. Крематорий был обшарпанный и старый. Всего несколько комнат. На входе коридор и пара скамеек. За дверью камера сгорания. Нас встретил человек по виду обычный мужик. Кепка, рубашка, штаны и шлепанцы. Он показал, куда нести тело. Я и Гек положили Джагу перед печью. Работник снял с него золотую цепочку, задвинул тело внутрь и захлопнул дверцу. Изнутри послышался треск. Я стоял и осознавал, что в холодном районе у всех нас два пути – пакет или печь. «Ждать будете?» – спросил мужик. А долго? Я понятия не имел, сколько это длится. «Но это тощий, значит, минут сорок». Я посмотрел на Гека и подумал, что мы свое дело сделали. Охотник предан огню. «Мы, наверное, пойдем», – ответил я, замявшись. Уже близился рассвет, я вышел из здания и чувствовал сильную усталость. Парень отвез меня домой. Я хотел отблагодарить его деньгами, но он сказал, что не бедствует. Я вошел в квартиру, погруженный в тяжелые мысли, и принял горячий душ. Раны после дрязи затягивались быстро. Вода смыла с меня грязь и кровь, но не могла смыть тяжесть одиночества. За последние дни произошло слишком много смертей. Я лег в постель и смотрел на давящий потолок, на котором уже сквозь штору протягивалась полоса солнечного света. «Ты убил монстра, но монстр уже живет в тебе», повторял тихий голос в голове. Я закрыл глаза и пытался не думать об этом, пока меня не сморил долгожданный сон. Дрязь доставляли вместе с едой в отдельном пакете. Я уже хорошо приловчился колоть ее сам. Теперь вся квартира была в моем распоряжении, и я предпочитал одиночество. Клал в ящик двойную оплату, чтобы ко мне опять не подсели Фому. Он снился мне временами. Говорил: Зачем ты меня убил? Ведь я такой же, как и ты. В бар больше не ходил. После всего случившегося общаться с Даей не было никакого желания. Пришлось снять зеркало в ванной, потому что в нем поселилась какая-то уродливая тварь. Я хотел, чтобы она перестала меня преследовать. Охотился тоже один, по ночам, потому что свет слепил в глаза. К чему мне банда, когда я так силен? Только пальцы двигались все хуже. Сжатые кулаки стали естественным положением рук. А чтобы раскрыть ладонь, приходилось напрячься. Я купил новую одежду на несколько размеров больше, потому что они не влезали в ту, которую раньше носил всегда, каждый день. На костяшках пальцев лопалась кожа. Серебристо-белая кровь застывала и становилась подобием металлических шипов. Я срезал их кусачками, не чувствуя никакой боли. Дверь постучали. Я открыл, но на площадке никого не было. Думал, курьер привез мои энергетики, но понял, что забыл их заказать. Ко мне пришла Лика. «О, заходи! Сделаешь мне укол!» – обрадовался я. «Руки совсем не слушаются. Сама будешь?» Девушка прошла за мной в кухню, разгребая ногами коробки из-под пиццы и прочий мусор. Я не убирался с тех пор, как у меня появился самый дорогой робот-пылесос, но он не справлялся с этим свинарником. Ха-ха, глупая машина не убирается, только возит картон из комнаты в комнату. «Радик, я слезла, и ты тоже прекращай», — тихо сказала Лика. Дрясь в итоге сделает тебя чудовищем, как и Фому». Я знал, что она права, но не хотел признавать. «Это была случайность. Нам платят за уничтожение тварей. Кому надо, чтобы они выножились? А если я буду тварью, мне заплатят за меня». «Не неси пиздотню, хватит обманывать себя», — возмущалась девушка. «Ты еще не понял?» Над нами ставят эксперименты. Они нарочно распространяют здесь это вещество и смотрят, что с нами будет. Мы – подопытные крысы. А ты не задумывался, кто такие клинеры? Никто не видел их лиц. Они вообще люди». Э, «Ересь какая-то. Панику не паникуй», – упирался я. «Надо бежать отсюда. Сделай, как я. Сними наличку и уедем». Она говорила, а у нее желтели зрачки. От уголков губ по щекам пошли трещины. Зубастая пасть и змеиные глаза. Она стала тварью. «Радик, стой!» Писклявый голос привел меня в чувство. Мой кулак замер в нескольких сантиметрах от ее носа. Это была Лика. Маленькая напуганная девушка, а не ища Диада. Я не помню, как замахнулся. «Что я делаю? У меня психоз!» «Просто дай мне уйти!» Сказала она. Ее глаза вновь вспыхнули желтым, с клыков капал яд, язык скручивался спиралью. Фома не ошибся, она стала тварью, и у нее получилось нас провести. Она убила моего друга и меня. Я колотил ее, вдалбливая в стену, пока она не перестала кричать и дергаться. Мне потребовалось много времени, чтобы упаковать тело в мешок и сделать подпись. Пальцы плохо двигались. Только потом я сообразил, что написал на стике Лика вместо своего имени. Ну и ладно. Что мне эти деньги? У меня теперь большие руки.